с направлением лапы, державшей веревку, и загудела, как мог гудеть сильно пущенный колоссальный волчок. Всё, что могло попасть под него, непременно должно было сокушиться в дребезги. Если же веревка где-нибудь в каком-нибудь пункте своего протяжения оказалась бы недостаточно прочной и лопнула, то разлетевшееся в центробежном направлении бревно, оторвавшись, полетело бы вдаль, бог весть до каких далеких пределов, и на этом полете непременно сокрушит все живое, что нам может встретить. Все мы, люди, все лошади и собаки на всей линии цепи были в страшной опасности. И всякий, конечно, желал, чтобы для сохранения его жизни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 Выпавшим из саней казалось, что бревно оторвалось от веревки, и свистит, пролетая над их головами, а за ними гонится рассверепевший зверь. Но гости, достигши дома, могли прийти в покое и оправиться, а те немногие, которые остались на месте травли, видели нечто гораздо более страшное.